Я не спрашиваю вас, продолжала она, кто именно избранник вашего сердца, я охотно готова верить, что этот человек достоин во всех отношениях. Да и нового отзыва о нём с вашей стороны, конечно, и быть теперь не может. Но из ваших слов я вижу, что вера Христова не есть для вас цель сама по себе. Вы избираете её лишь по необходимости. как средство к достижению ваших личных влечений. И то потому только, что между этими влечениями и их предметом стоит препятствием церковный и гражданский закон, которого нельзя обойти иначе. Не так ли? Нет. Простите меня, но не совсем так, убеждённо возразила Тамара. Из-за одних только своих влечений Я ещё не решилась бы переменить веру, если бы у меня не было внутреннего убеждения. А это другое дело внутреннее убеждение. Но извините меня, откуда в вас могло взяться такое внутреннее убеждение? Ведь чтобы убедиться, надо сначала хорошо узнать то, в чём убеждаешься. Чтобы сказать себе: "Эта вера лучше моей", надо сперва изучить и ту, и другую. Надо исследовать, сравнить их основания. А это такая задача, что едва ли она под силу такой молодой девушке. Да и где у вас средства на это? Средство тут одно Евангелие, и других мне не надо, спокойно и просто ответила Тамара. И разве те евангельские женщины, что стояли у креста на Голгофе, были учёные? продолжала она. Разве они сравнивали, изучали? Они просто слышали слова Спасителя и уверовали сердцем. Такой ответ поразил Серафиму. Ничего подобного она не ожидала от современной еврейской девушки, и потому невольно остановила на ней удивлённый взгляд. А вам знакомо Евангелие, спросила она. Да, знакомо. Мне дал его однажды человек которого я люблю. Это было ещё на первых порах нашего знакомства. Я заинтересовалась Евангелием, сначала не более как и всякой запрещённой книжкой. То есть запрещённой для еврейки, потому что в еврейском кругу сочли бы крайне предосудительным для женщины такое чтение. Я стала читать по ночам, запершись у себя в комнате, и тут неожиданно раскрылись мне такие идеи, такие истины, которые перевернули весь мой внутренний мир. Серафима продолжала смотреть на нее все тем же удивленным взглядом, в котором, однако, затеплилась теперь тихая внутренняя радость христианки, нежданно обретшей душу живу там, где и не чаяла. Кроме того, продолжала Тамара, первое детство свое провела я за границей, Затем воспитывалась в русской гимназии. Подруги у меня все русские. Я постоянно бываю в их обществе. И всё это настолько сблизило меня с христианами, с их жизнью и обычаями, что переход в их веру вовсе не кажется мне чем-то чудовищным. Наконец, должна вам сказать ещё и то, что я богатая наследница моих родных навсегда лишаюсь с обращением в христианство всего, всех своих материальных средств и благ. И тем не менее, я все-таки решаюсь, я знаю, на что иду. А после моего побега к вам, назад мне уже нет возврата, хотя евреи, по всей вероятности, и будут добиваться этого. Но для чего? Чтобы в конец измучить меня нравственно, Еврейство никогда не простит мне этого поступка. В его глазах на мне уже лежит самое позорное клеймо. И если вы теперь меня отвергнете, что же мне остаётся? Самоубийство? Господь, с вами, дитя моё, что это вы говорите? Издале перекрестила её Серафима. Отвергнуть вас я не могу, раз вы уже мною приняты. Я хотела только немножко ближе познакомиться с вами. узнать ваши побуждения, душу вашу, чтобы знать, за кого я стою и как стоять мне, потому что тут без борьбы не обойдётся, я это предвижу.